Одинаковые грамматические значения могут получать разное выражения Например, грамматическое значение совершенного вида выражается с помощью не только разных приставок. «Расти» – «вырасти», «мерзнуть» – «замерзнуть», но и суффиксов. «Решать» – «решить», «толкать» – «толкнуть». Траница 247. Для выражения. В грамматических может использовано чередование звуков в корне, которое не обусловлено их фонетической позицией. В русском языке такое чередование используется редко, а сам способ выражения грамматических значений выступает как сопутствующий аффиксацией. При выражении грамматического значения несовершенного вида происходит не только чередование звуков в корне, а ещё и замена формообразующего суффикса. «Выкормить», «выкармливать», «подскочить», «подскакивать». Одним из способов выражения грамматических значений является «ударение». Ударение как способ словообразования в русском языке используется нечасто. Например, при выражении грамматических значений совершенного, несовершенного вида в глаголах: нарезать и нарезать, сыпать, что сделать, и сыпать, что делать. Ударение часто вместе с внутренней флекси используется для выражения грамматических значений падежа. земли весны земли влосны в ряде случаев для выражения грамматических значений приходится употреблять формы слов образованная от двух корней подобное выражение грамматических значений называется суплетивизмом добавочный а сами формы – суплетивными. В русском языке суплетивный способ выражения грамматических значений непродуктивен. С помощью суплетивных корней выражаются грамматические значения косвенных падежей личных местоимений. Первого и третьего лица. Я, но меня, мне, мною, обо мне. Он, но, его, ему, им. О нём. корни используются при выражении грамматического значения множественного числа существительного. Ребёнок, дети, человек, люди, а также значение совершенного вида глагола. Брать – что сделать дальше? Взять. Говорить – что сделать? Сказать. Русский язык принадлежит к языкам синтетического строя, поэтому для выявления грамматических значений способы, которые были рассмотрены, он использует преимущество синтетический тип выражений. Когда лексическое и грамматическое значение выражается формой одного и того же слова, В словах «озёра», «переходы», «руки», «темы» лексическое значение выражено основами «переход рук», «тем». А грамматическое значение множественного числа именительного падежа «флексими», «а», «ы», «и». и». В глаголах идём, несём, пишем. Лексическое значение выражается основами. Ит, нос и пиш пишем. А грамматическое значение первого лица множественного числа обозначено окончанием ём, ем. В языках. Аналитического строя преобладает аналитический тип выражения грамматических значений. В русском языке, например, аналитически выражается грамматическое значение будущего времени глаголов несовершенного вида. Лексическое значение глагола выражается формой инфинитива, а функции Выражение значений лица, числа, выполняет глагол «быть» в форме будущего времени. Буду требовать, будешь надеяться. Смешанный бывает тип выражения, грамматических значений Он объединяет признаки синтетического и аналитического типа. Например, грамматическое значение предложного падежа выражается и синтетически. Поддержный флексий и аналитический предлогом, например, в сейфе, на машине, о трудностях, для слов, у которых отсутствует форма изменения, показателем грамматического значения может быть синтаксическая связь конференция ведёт программу не было конференция поручить конференция пригласить конференция бародителям грамматического значения несклоняемого существительного могут стать грамматические показатели то есть окончания другого слова или других слов с которым оно сочетается.